Я взгляд налился свинцовой суровостью. «И еще!» «Меня зовут не миссис дулли Меня пошатнуло. Мир рушился неизвестно куда. «Простите, что вы сказали?» «Я сказала, что меня зовут не миссис дулли «Не миссис, нет!» Она протянула в мою сторону левую руку и, тупо глядя на ее пальцы, я мало помалу сообразил, что на них нет ни единого кольца. Наверное, то обстоятельство, что наше знакомство с самого начала шло на очень высоких нотах, помешало мне заметить это раньше. — Нет, — повторила она, — никакая не миссис, а мисс. Приемная полным-полна. но радость от такой приятной неожиданности сразу угасла, когда я вгляделся в ряды голов. Всего только Диммоки. Познакомился я с Диммоками как-то вечером, когда меня вызвали к собаке, которая попала под машину. Адрес привел меня в старую часть города, и я медленно ехал вдоль ряда обветшавших домишек, высматривая нужный номер, как вдруг дверь впереди распахнулась, на мостовую высыпали трое растрепанных ребятишек и отчаянно замахали мне руками. «Он туточки, туточки, мистер!» завопили они хором, едва я вылез из машины и начали наперебой объяснять. «Бонзо! Его машина стукнула! Мы его домой на руках несли, мистер!» тараторили они. Они тянули меня за рукава, вцеплялись в пиджак, и уже не знаю, как мне удалось открыть калитку. Когда же я все-таки пошел по дорожке к дому, то поднял глаза и обомлел. Все окно изнутри облепили детские мордашки, над которыми махали и стучали по стеклу неугомонные руки. Едва я переступил порог, дверь вела прямо в жилую комнату, как на меня налетел живой смерч и утащил в угол, где я увидел своего пациента. Бонзо сидел, выпрямившись, на рваном одеяле, косматый, псище неопределенной породы. Судя по его виду, ничего особенно страшного с ним не произошло, но выражение морды у него было самое страдальческое и полное жалости к себе. Вокруг звенели озабоченные голоса, и разобрать хоть что-нибудь в этом общем хоре было невозможно. И я решил прямо заняться осмотром. Ноги, таз, ребра, позвоночник, ни единого перелома, ни малейших признаков внутренних повреждений, цвет слизистых, здоровый. В конце концов, мне удалось обнаружить легкую болезненность в левом плече и только. Пока я его ощупывал, бон засидел как каменный истукан, но, едва я кончил, он рухнул на бок и виновато посмотрел на меня, похлопывая хвостом по одеялу. «Верзила ты, бессовестный, вот ты кто!» — сказал я, и хвост задвигался энергичнее. Я обернулся к толпе и через секунду-другую сумел различить в ней родителей. Мамка прокладывала себе дорогу в первый ряд, а щупленький папка озарял меня улыбкой через скопление голов, оставаясь в варьергарде. После нескольких моих настойчивых просьб Гам чуть-чуть стих, и я сказал, обращаясь к миссис Диммак. По-видимому, он отделался вполне благополучно. Никаких серьезных повреждений. Наверное, его просто отбросило в сторону и немного оглушило. Возможен и небольшой шок. Вновь меня ошеломил многоголосый гомон. «Мистер, а он умрет. Много у него переломано. Вы его лечить будете?» Я сделал Бонзо инъекцию легкого снотворного. Под моей рукой он окостенел, являя собой картину трогательнейшей собачьей муки. А взлохмаченные головенки озабоченно смыкались над ним, бесчисленные детские лапки поглаживали и похлопывали его. Миссис Диммок налила горячей воды в тазик. и мои руки я успел оценить на глаз численность обитателей дома. Я насчитал одиннадцать маленьких диммаков, начиная с подростка лет четырнадцати-пятнадцати, и кончая чумазым годовичком, смело ползающим по полу, а судя по некоторым особенностям в остальном худой фигуры мамки,